Глава двадцатая, Регина По длинным, очень широким коридором я величественно двигалась за лакеем, не забывая поглядывать по сторонам и запоминать дорогу. Попутно отмахивалась от настырно зудящего по духам притемнейшего. «Регина! Ты что творишь? Быстро сними икс меня эту пакость!» «Что-то не пойму, икает он, а виновата я!» Станислас, попей теплой водички. А еще лучше пару скороговорок на одном дыхании произнеси, и пройдет твоя икота. Она такая, как привяжется, так и отвяжется. Демон, однако, не унимался. Безостановочно икал и требовал от меня убрать это безобразие. В конце концов, надоел так, что я не выдержала и пригрозила. Станислас, прекрати меня своей икотой донимать, а то я уже нервничать начинаю. «Лучше подумай хорошенько, кому ты насолить мог своим поведением, глядишь и пройдет». Демон на мои слова икнул особенно оглушительно и, наконец, замолк на несколько блаженных минут. Тем временем мы шли все дальше, и я уже сбилась со счета, сколько правых поворотов мы сделали, сколько левых, и по какому количеству лестниц поднялись. «Если придется самой выбираться наружу, могу и заблудиться». Дворец, конечно, впечатлял и размерами, и интерьером. Стены дворца были облицованы полированным бело-золотистым мрамором и покрыты изящным позолоченным орнаментом. Арочные окна высотой метра по четыре украшали потрясающе красивые цветные витражи с изображением драконов. Потолки во дворце были такой высоты, что терялись где-то наверху. И чтобы на них посмотреть, приходилось запрокидывать голову. Повсюду были расставлены банкетки на огнутых ножках, обтянутые сливочного цвета шелком. Вдоль стен много напольных ваз с живыми цветами. И картины с пейзажами и, опять же, драконами всех мастей и размеров. В целом все смотрелось очень дорого и очень элегантно. Или хороший вкус у здешнего короля. Или просто дизайнер-профессионал. «Мы шли уже довольно долго. У меня успели устать ноги, взмокла спина, а коридоры все не кончались». Безостановочно икающий над ухом притемнейший тоже радости не добавлял. К тому же навстречу нам то и дело попадались нарядно одетые мужчины и женщины. И кто с любопытством, а кто и презрительно, не стесняясь, на меня глазели. «Станислас, мы долго еще будем идти!» Шепотом поинтересовалась у притемнейшего. когда меня полоснул очередной неприязненный взгляд со стороны компании дамочек, сидящих на банкетке возле окна. Тот мрачно икнул и ничего не ответил. Тогда я хлопнула веером по плечу идущего впереди Лакея и задала ему тот же самый вопрос. Мужчина подпрыгнул и пробормотал, что уже почти пришли. И пусть Леди наберется терпения, потому что мы направляемся к большому залу приемов, где ее давно ждут. И правда, еще пара минут, и мы зашли в высокие двустворчатые двери, приветливо распахнутые перед нами рослыми гвардейцами, и очутились в полном народу огромном зале. Лакей поклонился и исчез, а важный мужчина с усами и пышными бакенбардами зычным голосом объявил «Станислас Играр Даниланис шестой!» Наследный притемнейший князь Нижнего мира и преднижних долин. И леди Рейджина Нидерландская, сиятельная аристократка из Нижних миров, прибывшая на королевский отбор. В зале наступила тишина, и на меня уставились десятки пар глаз. Дружелюбием от этих взглядов даже не пахло. Было полное ощущение, что на меня смотрит стая улыбающихся акул, столько и ждущих возможности поздороваться со мной на свой акулий манер. «Выше голову, Регина!» – шепнул Станислас, почти не икнув. Я машинально задрала подбородок, свела вместе лопатки и окинула надменным взглядом первые ряды глазеющих на меня граждан. Уж чем-чем искусством таких взглядов я овладела еще в средней школе. когда первая красавица класса Милана Орлова решила сделать из меня девочку для битья и скомандовала фас своим обожателям и подхалимом. Как только надо мной не стебались. Кнопки на стул и кетчуп в рюкзак с учебниками – просто цветочки по сравнению с тем, что мне тогда перепало. Сначала я обижалась и даже плакала пару раз. Чем приводила Милану и ее шакала в восторженный экстаз? Затем пыталась отыграться, но их было слишком много на меня одну. А жаловаться маме или учителям было стыдно. В конце концов, моей единственной реакцией на их выходки стал вот такой же надменно пренебрежительный взгляд, которым я сейчас одарила глазеющую на меня толпу. А когда позднее я обнаружила, что у меня от природы хорошо поставленный хук справа, то мои мучители от меня отстали, как по мановению волшебной палочки. Но умение смотреть, как средневековая испанская королева Изабелла на гнусных еретиков, осталось при мне и не раз выручала в похожих ситуациях. Толпа придворных начала расступаться. И Станислас повел меня по образовавшемуся проходу к высокому трону в дальнем конце зала. Я плыла мимо разодетых в пух и прах придворных, и чувствовала себя почти настоящей королевой или главной героиней исторического фильма. Еще бы притемнейший перестал икать и дергаться, портя всю торжественность момента. «Станислас, прекрати икать!» Злобно шикнула на него и, о чудо, подпрыгнув еще раз, притемнейший затих. «Не могла раньше избавить меня от этой пакости!» Прошипел этот неприятный чела-демон э, и ущипнул меня за бок. он правда думает, что это я?» «На него и коту наслала, а потом убрала». Я слегка охнула от его щипка, но ответить не успела, потому что мы уже стояли перед голубоглазым королем Виллисом Третьим. Он небрежно развалился на своем троне, наряженный в золотой камзол, золотые брюки, золотые туфли и с короной на голове. Корона, правда, выбивалась из золотого великолепия и была прозаично черной, портя всю красотищу королевского наряда. Станислас слегка склонил голову в приветствии. Я слегка присела в реверансе. Вилли сказал что-то о том, как он рад и счастлив, и небрежным жестом отпустил нас. Так же горда и невозмутимо я поплыла в обратном направлении, недоумевая про себя, что сейчас было. Мне ведь было строго-настрого велено явиться к началу отбора. И где это самое начало с десятком конкуренток, выстроившихся в ряд перед королем и готовых передраться за его внимание? Где дурацкие конкурсы и нелепые испытания, призванные выявить самую достойную? Я даже на секунду почувствовала разочарование, потому что в душе уже настроилась на участие в местном реалити-шоу с элементами хоррора. С станислас на секунду выпустил мою руку, чтобы поприветствовать какого-то мужчину в оранжевом костюме и с аккуратной черной бородкой. А я пошла дальше. Сделала несколько шагов и налетела на обтянутую черным бархатом широкую крепкую грудь, внезапно вставшую на моем пути. От неожиданности я покачнулась и, пытаясь удержать равновесие замахала руками. Тут же мужская ладонь обняла мою талию, И надежно стиснула, не давая упасть. Сердце в груди предательски дрогнуло, а затем с размаху рухнуло вниз, когда над головой прозвучал знакомый голос. «Леди Рейджина Нидерландская, вы немедленно идете со мной».